там в тени расстояние между ними больше образовалось племя и масса то двигается вперёд, то останавливается, то подаётся назад по веínuюс общему импульсу человек узнал тайну сплочения в взаимной помощи воздвигаются города из их каменного центра распространяется сила возникает нация Цивилизация порождается досугом, жизнь человека уже не сводится исключительно к животным потребностям. Соплеменники защищают художника-мыслителя. Сократ думает. Фидий ваяет мрамор между тем, как Перикл создает закон, а Леонид обуздывает варваров. Империя поглощает мелкие государства. Россия протягивает руку через всю Азию. В Лондоне мы пьём за здоровье союза народов, говорящих на английском языке. В Берлине и Вене устраиваем празднества в честь общегерманского союза. В Париже шепчемся об общности латинской расы, как в великом, так и в малом. Склады обширные, универсальные магазины вытесняют мелких торговцев. Трест сплачивает сотни фирм, Союз говорит от имени рабочих. Границы наши или языка кажутся тесными для новых понятий. Пусть на бизань мачте разных судов развиваются какие угодно клочки пёстрой ткани. Германский, американский, русский флаги. Человечеству есть дело только до капитана этих судов. 150 лет тому назад Сэм Джонсон дожидался в передний издателя Теперь все на перерыв приглашают его к чайному столу и слушают, что он процедит им сквозь зубы. Поэт, новелист говорит на двадцати языках. В будущем дороги пролягут прямёхонько от одного полюса до другого. Надо быть слепым, чтобы не видеть, к какой цели мы стремимся. Она отстаёт от нас на одно или два поколения. Это громко жужжащий улей. 1. общий улей, охватывающий весь земной шар. Пчёлы существовали до нас. Они разрешили загадку, ответу на которую умы допытываемся в потёмках. Старая дева содрогнулась. Ужасная мысль, сказала она. Для нас, но не для тех, кто будет жить после нас. Ребёнок, боится возмужалости. Авраам, бродячему со своими стадами, жизнь современного горожанина, прикованного с утра до вечера к своей конторе, показалась бы не многим лучше каторги. "Мои симпатии на стороне идеалов Авраама", заметил философ. "И мои также", согласился с ним поэт. "Но ни вы, ни я не являемся представителями тенденций современности. Мы принадлежим к числу любопытных древности". Мы и нам подобные служат тормозом, регулирующим ход прогресса. Очевидно, видовой гений направляется в сторону организованного коллективизма жизни, слившейся в единое под контролем одной центральной идеи. Единичный работник вовлечён в фабрику. Знаменитый художник в наши дни набрасывает рисунки для неё. Каждая вещь составляется 50 работниками. каждый из которых обладает совершенством в своей специальности? Почему в отеле с его пятьюстами слуг, кухней, способной питать три тысячи ртов, все идет гладко, между тем, как в собственном хозяйстве вечный беспорядок и ссоры? Мы теряем способность жить одни. Инстинкт общественности уничтожает ее. тем хуже для общины, заключил философ. Человек, как сказал Ибсон, всегда стоит выше всего, когда он стоит один. Вернёмся к нашему другу Аврааму. Без сомнения, он, бродя по пустыне, беседуя со своим богом, был ближе к идеалу, чем современный горожанин, черпающий свои мысли из утренней газеты, восторгающийся в театре всякой бессмыслицей. аплодирующий грубым жестом в каком-нибудь мьюзик-холле. Вообще не руководителем становится всегда стоящий ниже всех. Вы сейчас упомянули о том, что Джонсона теперь все приглашают к себе, а многие ли из современников читали Джонсона, если сравнить с числом подписчиков на шутовскую безденицу. К чему же ведёт подобное так называемое коллективное мышление? к различным мафиям и дрейфусиадам. Породила ли толпа когда-нибудь благородную идею? Если бы Сократ и Галилей, Конфуций и Христос думали коллективно, мир действительно был бы муравейником, каким по-видимому, вам рисуется его будущность. Подводя итог в книге, следует смотреть на обе страницы, ответил поэт. Я соглашаюсь, долпа сама по себе не создаст ничего. С другой стороны, она вбирает идеалы в свою душу и даёт нам убежища. Она более охотно отзывается на хорошее, чем на дурное. Кто более стойко поддерживает добродетель, как не ваша галёрка? Негодяй только что перед тем отколотившей свою мать вместе с прочими громко аплодирует обращению к прирождённым рыцарским чувствам мужчины на сцене. Он с негодованием отверг бы в эту минуту тень мысли о возможности наброситься на мать при каких бы то ни было обстоятельствах. Коллективное мышление ему полезно. Мотив, побуждающий праздно шатающегося, пропитанного абсентом в патриотическом увлечении кричать «Долой жидов!» ведет свое происхождение от идеального побуждения. Даже когда толпа сумасшествует, ее может приводить в движение только извращение ее лучших инстинктов. Статистики страховых обществ не могут быть судьями услуги, оказанной Прометеем человечеству. Мир как целое выиграл от коллективизма и достигнет своей цели только с помощью его. Идя по известной трапеце цивилизации, мы далеко отошли от кочевого образа жизни. Дорога всё ещё поднимается, скрытая от нас туманами, но её зигзаги ведут нас в обетованную землю. Цель, по-видимому, не развитие отдельной личности, но поднятие расы. Одинокие великие люди пастухи стада, слуги, а не хозяева мира. Моисей умер и был похоронен в пустыне, только издали созерцая землю, где должны были найти себе вдохновение утомлённые странники. Весьма прискорбно, что шутовская безделица и ей подобные произведения находят себе столько читателей. Но, может быть, этим путём научатся читать такие люди, которые иначе никогда не постигли бы этого искусства. Мы теряем терпение, забывая, что появление и исчезновение нашего поколения не более как размах маятника часов природы. Вчера мы стремились поглядеть на бой гладиаторов, на сожжение христиан, на казнь через повешение в Нью-Гети. Даже с гуманитарной точки зрения музыкальный фарс Прогресс по сравнению с этим В южных штатах Америки на линчевания отправляются специальные поезда, гнул свой философ, не сдаваясь. Бой быков переходит во Францию, а английские газеты проповедуют возрождение медвежьей травли и петушиных боёв. Разве мы не движемся всё по тому же кругу? Дорога петляет, как я уже сказал, возразил поэт. Подъём несколько крут. Может быть, именно теперь мы идём по изгибу, заворачивающему назад. Я подкрепляю свою веру, время от времени оглядываясь назад. Я вижу трудную дорогу со многими ступенями, ведущими к низу. Но всё же мы поднимаемся, всё же мы идём к верху. К такой презренной цели, согласно вашей теории, проговорила старая дева. Мне было бы невыносимо чувствовать себя насекомым в улье, имеющим свой маленький, строго определённый круг обязанностей, состоящим в каждом своём поступке под контролем, определённым законом, обязанным пребывать на определённом месте, даже питаться и пить по определённым правилам. Нет, лучше подумаем о чём-нибудь более весёлом. Поэт засмеялся. Поздно, дорогая леди, сказал он. Дело уже сделано. Мы уже попали в улей. Дячейки строятся. Кто живёт собственной жизнью? Кто сам себе хозяин? Что вы можете делать, как не жить, сообразуясь с доходом, в маленькой, не сомневаюсь, уютной ячейке, жужжать в своём маленьком миру свою весёлую, приятную песенку, помогая себе подобным насекомам? День изо дня, исполняя полезную работу, обусловленную личными средствами и темпераментом, видя всё те же лица, двигаясь по тому же узкому кругу. Почему я пишу стихи? Меня за это нельзя порицать. Это единственная вещь, что я могу делать. Почему один человек живёт и трудится на безлесных скалах Исландии, а другой работает в апенинских виноградниках? Почему одна женщина ездит в коляске и что ни день меняет шляпку, ведёт весёлую беззаботную жизнь, а другая мечется, делая ежедневно с июля по июнь по полдюжины визитов, с июля до февраля спеша с одного модного курорта на другой, одеваясь по указанию своей модистки, говоря красивые вещи, каких от неё ожидают? Кому удаётся избежать закона улья? только за булдыги, бродяги. С другой стороны, какого человека мы уважаем и какому завидуем? Человека трудящегося для общины, человека общественного, как мы его называем, человека бескорыстного, работающего ради дела, а не ради выгоды, посвящающего дни и ночи на изучение тайн природы, на приобретение знаний полезных всей расе. Разве не счастливейший тот человек, который победил свои личные инстинкты и отдал себя на служение общественному благу? Улей образовался в дни господства мрака, когда человек еще не имел знаний, он образовывался на ложных основаниях. Этот человек будет иметь ячейку пошире, чем прочие. Вся прочая мелкота будет завидовать ему. Тысячи ползающих личинок будут его рабами, влачав несчастное существование только для него, и для него одного. Весь свой мед они должны приносить ему. Он наедается, а они мрут с голоду. А польза какая? Он не стал крепче в своей волшебной ячейке. Сон для утомленных глаз, а не для шелковых одеял. Сны людям снятся повсюду. Его желудок, если он его растягивает, этот орган ведь невелик, мстит за это. Запас мёда горкнет. Старый улей получил своё начало в мрачные дни невежества, глупости, грубости. Должен возникнуть новый улей. Я и не подозревала, что вы социалист, сказала светская дама. И я также до нашего разговора подтвердил поэт. А в будущую среду вы будете заступаться за индивидуализм, засмеялась светская дама. Очень может быть, согласился поэт. Пучина взывают многими голосами. Попрошу ещё чашку чаю, сказал философ.